Шестое. Пьянство и суицидное настроение. Женщины. Есенин был классический истероид, по-простому истерик, то есть человек, непрерывно дающий волю своим эмоциям. Такие очень любят кричать, что они покончат с собой, резать вены, когда кругом много людей, вскакивать на подоконник, иногда даже прыгать в окно, если это окно не выше второго этажа. Шантаж окружающих своим возможным самоубийством – это часть истероидного театра. Но истероиды никогда не кончают с собой. Зачем? Их депрессия или меланхолия всегда находят выхлоп, выход. Если человек непрерывно затевает драки, лупит кого-то по роже, опрокидывает столы, в нем не скапливается гнев, горечь. Все как накопится, так и выходит в пьяном скандале, то есть душевные нарывы легко лопаются. Конечно, бывают исключения, любой человек может попасть в ситуацию, когда самоубийство кажется ему всерьез, единственным выходом. Вот я думаю, что Марина Цветаева оказалась именно в такой ситуации. затравленная, обложенная со всех сторон и при этом непрерывно унижаемая и оскорбляемая всеми, начиная с собственного сына. У Есенина ничего подобного в жизни не происходило. Есенин всеми вокруг был бесконечно любим и ласкаем. Он был дитя у семьи и семидеж до семи, семи, дежды семи нянек, в первую очередь у женщин. Женщин у знаменитого распутника и повесы Есенина было около пятнадцати. Они практически все известны. Есенин имел манеру афишировать свои романы. очень каждый из своих избранниц гордился и, будучи публичной особой, честно предъявлял их публике. При этом никаких случайных связей у него не было, он как огня боялся проституток и вообще случайных знакомств. Единственные тайны, которые могли быть у Есенина в ту пору и остаются тайнами по сей день, это, возможно, какие-то нежные отношения с замужними женщинами, изображающими верных жен и попросившими Есенина держать их связь в тайне. Но похоже, что такой вариант Есенина был не интересен, ведь он творил свою легенду. Своей жизнью он писал и ставил пьесу «Русский поэт Сергей Есенин», в которой все действующие лица должны были выходить на сцену. Так что верных чужих жен могло и не быть. Слишком велик был выбор, предложенный Есенину. Получаются у него женщины вот какие. Первая — Лидия Кашина, молодая помещица. Вторая — Анна Изрядного, первая жена. Третья. Загадочная любовь столицы. Питерская поэтесса. Четвертая. Может быть, Минас Пятая. Зина Райх. Вторая жена. Шестая. Галина Бенеславская. Седьмая. Женя Лившиц. Восьмая. Рита Лившиц. Девятая. Надя Вольпин, родившая Есениного сына Александра. Десятая. Айседора Дункан. Третья жена. Одиннадцатая. Августа Миклашевская. Актриса. Двенадцатая. Шаганет Альян. Бакинская подруга. Тринадцатая, может быть, Ольга, мисс Оля, там же в Баку. Четырнадцатая, Анна берзень влиятельная покровительница. Пятнадцатая, София Толстая, последняя жена. Вот такой с понтом могучий эротический список. Двое, Мина и мисс Оля, неизвестно. С Анной Берзинь было что-то короткое и быстро перешло в ее дружескую заботу. Возможно, я потеряла еще нескольких провинциальных еврейских барышень. У Куняевых есть еще какая-то Агнесса Рубинчик. Но вот при таком небольшом количестве женщин Есенин ими не разбрасывался. то есть ни с одной не поссорился и периодически со всеми встречался. но ну, с теми, кто был в реальной досягаемости. В период Асидоры он был верен. Более того, он был верен и весь свой недолгий брак с Райх. Он был настолько увлечен Марингофом в ту пору, что ему было не до измен. Зинаида приезжала из Орла, он с ней спал, потом отправлял ее в Орел обратно и снова с головой бросался в дружбы, счастье, оголтелое и зарождающийся имаженизм. Потом, уже после разрыва с Зинаидой, Есенин развел свою девичью клумбу, состоящую из Гали, Нади, Риты, Жени и, может, еще пары-тройки. Это были его девушки. Вообще, у Есенина в жизни были девушки, женщины и юноши. Девушки в основном любили его, а он лишь принимал любовь, и это касается не только Галина Бенеславской, но и всей остальной клумбы. В женщин Есенин влюблялся. Он был влюблен в Лидию Кашину, потом в Зинаиду Райх, потом совершенно по-настоящему в Эсидору. А Эсидора совсем не была старухой в свои 44. Она была богатая, ухоженная, при этом не худая, без морщин. Конечно, она ему поначалу просто очень нравилась. Потом получается, что еще одна последняя серьезная любовь Есенина – это актриса Августа Миклашевская. И уж больше он никого не успел полюбить. а юноши. С юношами, по моему мнению, Есенина были вполне чистые платонические отношения».